Глава 3. Трофеи. До города доехали без проблем. Больше нас никто не атаковал и не пытался преградить нам путь. Ехали, не останавливаясь, и за час до заката добрались до огромной стены, в которой на расстоянии 100 м были расположены ворота. В одни путники въезжали, а из других выезжали. Очередь была довольно большая, но и тут их было две. Для простых крестьян, которые стояли в очереди, И для богатых торговцев. Купец был подготовленным, поэтому при подъезде он сразу передал список товаров, налог и пошлину на въезд, а также золотой перекочевал в руку стражника, принимавшего документы. Нас сразу же поставили в первую очередь для проверки. А вот когда дошли до телег с отрубленными головами, солдаты напряглись, окружив нас. А когда вытащили спрятанного под товаром главаря бандитов, засуетились ещё больше. Сразу были вызваны чиновники и начальник стражи. Тот даже попытался сразу забрать его, но купцы и наёмники окружили их, требуя бумаги. И толстый чиновник с множеством перстней на пальцах и медальёном на груди, который он показательно выпячивал, выдал необходимые документы. Усиленный отряд забрал у нас весь груз и пленника. А купцу объявили явиться завтра в мэрию для получения необходимой награды. Дальше проверка прошла очень быстро. Нас практически не досматривали. Меня причислили к отряду наёмников, охранявших караван. Поэтому за въезд ничего платить не пришлось. А завтра можно будет попробовать получить документы на проживание в городе. Проезжая через ворота, я смог вблизи убедиться, насколько огромна внешняя стена. Её длина составляла около 5 км. Высота была не меньше 30 метров, а местами достигала 40, что для мира, не владеющего технологиями, было невероятным. Ширина стены была около 20 метров, и сделана-то была из очень крепкого камня, похожего на гранит. Ворота были ещё выше и в глубину достигали 30 метров, а множество бойниц было расположено внутри. Даже если противник пробьёт створки ворот, Ему придется идти под непрерывным обстрелом тридцать метров и уверен, тут есть и раскаленное масло и много других сюрпризов для врага. Каждый из двух огромных ворот были разделены на две секции, которые пересекались перемычкой. Зато они позволяли впускать одновременно большое количество людей и телег. На ночь ворота закрывали, а всех от стены прогоняли на две сотни метров. А кто не хотел уходить? Мог получить выстрел из баллисты или булыжником от метательных машин. Как рассказал купец, если кто начинал стройку перед стеной или пытался встать на ночь ближе к стене, получало дне проблемы. Постройки и товар показательно сжигали. Ближайшее место, где можно встать на ночь, находилось ровно в 5 км от стены. Въехав внутрь городской стены, дальше нам пришлось ехать практически через весь город. до места, где заканчивалась вторая стена, уже намного скромнее первой. Там располагались стоянки для торговцев, доверный и рынок, на котором завтра можно будет продать трофеи. Даже на лошадях путь занял час, и это ещё не всё поселение, а только основная его часть. Дальше за малой стеной город шёл ещё десята километров, и здания уже были попроще. Разместились все на одном постоялом дворе. И купец сразу закатил пир для всех, не пожалев выкупить большую бочку пива. Но при этом потребовал от владельца закрыть ворота и никого больше не пускать. Зато другим постояльцам повезло, и они праздновали вместе с нами. Разносолов особо не было, но это была и не поднадоевшая каша, мясо, соленья, свежий хлеб и пироги, а ещё много пива. Честно сказать, позволил себе расслабиться. Так как с момента появления в крепости моего мира, который я уже воспринимал как свой, был в постоянном напряжении и понимал, если не ослабить сжавшуюся во мне пружину, она может не выдержать и лопнуть. Пива я выпил прилично, но до просечного визга не напивался, хотя, как я понял, хозяин выкатил самый легкий сорт. Да и понять купца было можно. Завтра еще предстоит торг и разгрузка товара по разным складам. И обозником, да и охрана нужна ему во вменяемом состоянии. Ночь прошла спокойно, да и выспаться на настоящем матрасе, набитом соломой, было огромное удовольствие. Перед этим я, несмотря на опьянение, заказал себе настоящую ванну в номер, где смог помыться в теплой воде, а свои вещи отдал на стирку, и мне обещали, что к утру все высохнет. Утром встал не с рассветом. А уже когда все давно проснулись, номер мне дали на втором этаже, и пусть за него пришлось заплатить семь серебрушек вместе с ванной, но оно того стоило. Спустившись в трапезную, застал там всех обозников и наемников в довольных муром настроении. Как я и ожидал, продолжить веселье им Говард не дал, хотя у большинства из стояла по кружке пива, но это явно не то, на что они рассчитывали. Легкий завтрак. И мы все толпой направляемся к обозам. Путь нам на рынок, и купец сразу разделяет обозы, отправляя их вместе с охраной по разным складам, где он договорился сбыть свой товар. Оказалось, что Говорт не спал полночи и давно уже договорился, куда и почём он будет сбывать свой товар. Остался вопрос с трофеями и наградой за разбойников. Поэтому через 3 часа, перед обедом, Мы в составе большого отряда, состоявшего из купца, пяти обозников и десятка наёмников, отправились в начале к мэрии за наградой. Здание мэрии было очень старым, сделанным из белого мрамора, смотрелось очень величественно. Располагалось оно на площади и было украшено множественной лепниной и барельефами. Там нас задерживать не стали. Весь, что удалось поймать и пленить главную грозу местных торговцев, а также практически разбить весь отряд разбойников уже разлетелась по городу награда была не малая и нам даже пришлось идти в банк чтобы получить всю сумму такого количества денег в самой Мэри не было получив на руки бумагу и сопровождающего чиновника мы отправились в банк расположенный через пару домов внешне он выглядел как обычный дом с большими витражными окнами только вот внутри эти окна оказались заложены, оставив небольшие бойницы с решётками на них. Внутри было светло и очень тихо. Редкие клиенты банка общались шёпотом, что создавало особую атмосферу внутри. Всех нас, конечно, не пустили, поэтому внутрь пошёл купец, я и Найл, командир наёмников. О том, что нам придётся посетить банк, я знал заранее, поэтому подготовил своё золото, да и носить его в тряпке. Пропитанный потом от тела мне не хотелось. В любом случае нужно будет открыть счет. Никто наличные деньги при поступлении в академию магии не носит, во избежание ограблений. Сумма, которую нам насчитали в мэрии, была приличной. За главаря дали три тысячи золотом. К тому же за убийство двух магов и мага борца по тысяча золотых, а за каждую голову разбойника по пятнадцать золотых. И того. В общей сумме получилось девять тысяч золотых, и треть от этих денег будет моя. Наемник и купец свою долю забрали специальными именными чеками, по сути артифактными серебряными пластинками. Пользоваться ими могли только одаренные, а без их добровольной передачи они становились недействительными. При желании одним касанием можно превратить их просто в серебряную пластину. А на личном счете, выдавшем ее банке, опять появится сумма номинала. Система несколько сложная, но, как убеждал меня Говард, рабочая. Даже если ее выкрадут, воспользоваться без владельца не получится и шантажировать не удастся. Можно послать через нее сигнал в виде отпечатка ауры, и те, кто попробует ее использовать, арестуют до выяснения всех обстоятельств. Мы по очереди подходили к специальному окошку. И каждому выдавали пластины требуемого номинала. Банку это выгодно, так как фактически часть денег лежит на счёте, и они могут их прокручивать, а такие пластины используются как каналы к денег. Когда подошла моя очередь, я подошёл к окошку, где сидел банковский работник. Сутулый мужичок, очень худой и с очками на глазах. Одет в простую рубашку с дополнительными на рукавниками. Какими жегами желаете получить свою часть? Минимальный стал золотых, максимальный тысячам, проговорил клерк. А я могу перевести свои средства в такие же чеки? спросил я. Да, конечно, если у вас большая сумма. Я даже рекомендую это сделать. Хоть стражи и борются с фарами, но на рынке ежедневно до десятка человек лишается своих кошельков, и это я говорю про крупные суммы. Про мелкие даже не заикаюсь. Какую сумму вы хотите положить на свой счет? Шесть с половиной тысяч золотых, ответил я. А, это правильное решение. Если вся сумма у вас с собой, то прошу выложить её в этот ящик, сказал клерк и передо мной выдвинулся ящик. А я с сомнением посмотрел на него, опасаясь, что при пересчёте часть денег может потеряться. Видя моё замешательство, клерк вздохнул и, указав на висящий над головой магический шар, сказал: "Можете не переживать. Тот стоит все видишь его око, и даже медвежья клиенты не сможет тут пропасть". Я молча расстегнул кожаные доспехи и начал вытаскивать мешки с монетами. Четыре кожаных мешка, куда я переложил золотые монеты еще в трактире, легли в ящик, и я высыпал их содержимое. Буквально две минуты, как ящик закрылся, и клерк сказал мне: «Шестьсот тысяч пятьсот восемьдесят золотых плюс три тысячи двадцать положенных вам и того девять тысяч восемьсот золотых. Какими чаками вы хотите их получить?» Девять по тысяче, один пятьсот и три по сто, ответил я. Одну минуту. Положите свою руку на этот артефакт и дайте свое согласие на перевод суммы с вашего счёта на пластины. Одновременно вам будет присвоен свой счёт, и вы всегда сможете с него снять деньги или пополнить его в любом банке империи и в части банков других королевств, сказал клерк и выдал запрашиваемые мною. Когда я вернулся к Говарду и Нэилу, первый сказал. А ты не так прост. Путешествовать с такой суммой довольно опасно. Но ты правильно сделал, что перевёл в золотые в чеки. Как я понимаю, тебе хватает на поступление в академию. И ещё нет. Но после получения доли из трофеи, которые ты продашь, мне хватит, ответил я. Ну что же, не вижу больше повода задерживаться здесь. Идёмте на рынок, где распродадим имущество разбойников. А потом я схожу с тобой в мэрию для исполнения обещанного. сказал купец. На улице к нам присоединились остальные, и мы пошли на рынок, куда уже должны были пригнать стелегу с нашими трофеями под охраной остальных наемников. Распродать удалось все, только через три часа. Купец торговался за каждый меч, за каждый доспех и другие мелочи, включая драгоценные персне и украшения. В итоге удалось выручить восемьсот пятьдесят шесть золотых. И моя доля составила двести восемьдесят пять из них. Ко всему прочему шестнадцать золотых и разные мелочи лежали у меня в кармане. Если вычесть деньги на поступление, то у меня останется около ста золотых. Сума вроде не маленькая, но на это не разгуляешься. Да и еще нужно уточнить, может цена и выросла? Да и условия проживания и учебы нужно понимать. Деньги я получил. Купец рассчитался со всеми. И когда мы в итоге освободились, отправились вместе в мэрию. До закрытия был ещё час. Но чиновник, сидящий на входе, недовольно посмотрел на нас, сказав: "А скоро закрываемся. Что у вас?" "Мы к заместителю мэра по поводу разрешения на проживание с личным вопросом", сказал купец, нагибаясь и незаметно кладя золото на стол. "А, вы к господину Влёту? Опрошу за мной, он вас сейчас примет", тут же сказал он. И провёл нас на второй этаж, заглянув перед этим в кабинет и сказав: "Проходите, вас примут". Когда мы вошли, то я разглядел богато обставленный кабинет с большим столом, за которым сидел пожилой мужчина, строгого вида, в сюртуке из дорогой ткани. На нас он только взглянул и продолжил что-то писать. Купец достал мешочек и, положив его на край стола, сказал: Моему другу нужно разрешение на постоянное проживание в городе. Он хочет поступать в магическую академию. К тому же ему нужна рекомендация для поступления. Именно он смог схватить говоря разбойников. Чиновник молчики внул, не отрываясь от написания, и спросил: "До кого оформить?" Говор посмотрел на меня, и я ответил: "Константин Краевский". Чиновник, не отрываясь и несмотря на нас, одной рукой взял две бумаги. разного цвета и с разными вензелями, и быстро что-то написал. После чего также молча положил их на край стола, а деньги тут же скрылись у него в руках. При этом он также смотрел на свои бумаги и продолжал писать правой рукой. Говард взял два листа и взглянув, кивнул. После чего мы оба вышли из кабинета. Осталось заверить их и получить семейный браслет, чтобы стража лишний раз тебя не дёргала. сказал купец, и мы оформили все у того же чиновника на входе, и еще один золотой перекочевал в его руки. Когда мы вышли, он сказал: "Ну вот и все. Мне сейчас нужно закончить торговые дела, а этому вы нужден с тобой расстаться. Еще раз благодарю за то, что помог мне и спас мою жизнь. Я этого никогда не забуду. Но уже завтра я покину город. Поговаривают на границе спустошь ее. Сейчас неспокойно. Нужно успеть вернуться обратно." Поговаривают, там ещё взяли уже три крупных отряда. Да и разбойники могут решить отомстить мне. Вот чтот не задержится. Вернусь я не раньше, чем через пару месяцев, если вдруг дела не задержат. Поэтому, давай прощаться. Пожали друг другу руки и обнялись на прощадок. Купец, развернувшись, ушёл в сопровождении двух наёмников, дожидавшихся его снаружи мэрии. Я остался стоять один, думая, что делать дальше. Проживание утром я оплатил ещё на сутки. Вещи мои под присмотром. Да и время ещё есть. Поэтому решил отправиться к академии и узнать, что нужно для поступления. Сама академия располагалась на ружной стене, да и занимала она немало места. Окружала её отдельная стена, которая в магическом зрении просто сверкала от количества магических заклятий. Проходная была декорирована множеством статуй животных. Только вот при взгляде на них мне стало понятно, что это магические конструкты, похожие на живые камни или, что вероятнее всего, каменные големы. Академия не так проста, как я думал раньше. Пройдя на проходную, я спросил: "С кем можно поговорить по поводу поступления?" Два строгих охранника в полных доспехах, одарённые, вероятно, магоборцы, судя по магическим мечам, стояли у входа, и один из них ответил мне: Напротив проходной стояло здание. Там получишь все ответы на вопросы. Пришлось повернуться и посмотреть вокруг. Действительно, напротив стояло здание, где была вывеска с изображением магического знака Академии. Внутри меня встретил молодой парень и девушка, сидящие за столом. Я решил направиться к парню. "Слушаю вас", сказал парень, и я рассмотрел его внимательнее. Высокий, худощавый, Значок академии на мантии. Одет в костюм синего цвета из плотного сукна. "Здравствуйте, расскажите условия поступления в академию и особенности учёбы", попросил я. "Первое условие это сдача вступительного экзамена. Тут три этапа. Первый мощность и быстрота кастования заклинаний. Второй этап умение создавать артефакты. И третий бой со студентом второго курса. Оценивает всё это комиссия из десяти преподавателей". Если вы проходите отбор, то выбираете факультет из предложенных вам и способ оплаты. Минимальный – тысяча золотых с отработкой в 25 лет. Второй – это пять тысяч золотых и пять лет службы империи. Ну и для самых богатых – это десять тысяч золотых. Какой вариант вы выберете? Предупреждаю сразу, что бесплатного обучения в этом году не будет из-за наплыва желающих, – сказал студент. Полная оплата обучения. Отрабатывать в империи у меня нет времени. ответил я. При этом молодой человек уже с уважением посмотрел на меня, а девушка даже попыталась со строить мне глазки. Надеюсь, десяти тысяч хватит для обучения, и других денег не потребуется, спросил я. Ну, как сказать? Дело в том, что полностью оплачивают только студенты богатых родителей и аристократов. У них считается зазорным ночевать в общежитии и питаться в бесплатной столовой. Обычно они снимают дом или комнаты в городе. Да и питаются отдельно. А это довольно недёшево. Если вы будете вести себя не как все, вам серьёзно испортят жизнь и могут даже добиться, что вас выгонят к обычным студентам. Сами понимаете. Аристократы не потерпят у себя ничебродов, как они говорят. Поэтому, если вы решите оплачивать полную стоимость обучения, будьте готовы платить по 200-300 золотых в месяц, ну, как минимум 100. Иначе вас ждут серьёзные проблемы. А верьте мне, А давно бы мне уже случалось и неоднократно. А перевод в другую группу автоматически обязует вас отрабатывать 5 лет на благо империи. Это сделано специально, чтобы не допустить необеспеченных людей на лучший курс, ведь для них читают больше объём лекций и преподают лучшие преподаватели по сравнению с другими курсами. Соответственно, самых лучших магов выпускают именно на курсе, что оплачивает полное обучение, смущаясь рассказал студент. А когда будет поступление? задал я вопрос. Через 16 дней и длится зачисление неделю. Так что времени у вас ещё довольно много, ответил он. Благодарю за подробный ответ, сказал я и вышел из здания.